«Все присяжные на месте. Суд в полном составе. Ответчица находится на своем месте. Суд продолжается. Защита может изложить свой взгляд на дело», — объявил судья дакер Мэйсон встал. «С разрешения суда я хотел бы заявить, что у меня возникли кое-какие обстоятельства, ввиду которых мне необходимо задать несколько вопросов одному из свидетелей обвинения». «Возражаю», — сказал Бургер. Обвинение закончило изложение дела, и дальнейший допрос свидетелей прекращен во всем, что касается обвинения. «Какому свидетелю?» – спросил судья дакер «Еве Эллиот. Просьба защиты удовлетворена. Ева Эллиот вызывается на свидетельское место», – объявил судья. мейсон взглянув на часы, быстро произвел расчет времени. Ева Эллиот устроилась на возвышении со всей возможной грацией свидетельниц из лучших голливудских фильмов. Мисс Эллиот, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Скажите, у вас был опыт секретарской работы до того, как вы стали работать у Гарвина? «Возражаю против вопроса как несущественного и не относящегося к сути дела, заявил Гамильтон-Бургер. Принято, сказал Дакер. Входило ли в ваши обязанности оформлять оплату по счетам, которые поступали в контору Гарвина? Да, входило. Вы обычно печатали на машинке чеки? Вы обычно печатали на машинке чеки на оплату этих счетов, и мистер Гарвин их подписывал. Да, сэр. Правда ли, что, будучи секретарем мистера Гарвина, вы отпечатали и передали на подпись вашему боссу несколько чеков на сумму в несколько тысяч долларов, которые предназначались на оплату счетов Акмо electric и Пламбинг Компани, Четом Стрит, 1397, в то время как таких фирм просто не существует? Минуточку, минуточку, закричал Гамильтон Бургер. Ваша честь, подобные вопросы совершенно выходят за рамки слушаемого дела. Они являются несущественными и некомпетентными. Судья Даккер задумчиво погладил подбородок. По-видимому, возражение обвинения верно, и суд просил бы защиту увязать свои вопросы с существом дела. Мой следующий вопрос будет касаться того, не находилось ли лицо, которое посылало эти подложные счета, в сговоре со свидетельницей. А потом можно будет установить, какая тут связь со слушаемым делом. Однако достаточно взглянуть на лицо свидетельницы, чтобы понять, что здесь кое-что...» Ева Эллиот прервала мейсона «Ваша честь, клянусь, мне от этих денег не досталось ни копейки. Мистер Кассельман обещал, что...» Она замолчала. «Продолжайте», — сказал судья. «Не думаю, что суд должен разрешать свидетельнице делать заявление», — сказал Гамильтон Бургер. Это все придумано с целью дискредитации свидетельницы, чьи показания бесспорны и несомненны в том деле, которое слушается сегодня. Пока что свидетельница ничем не дискредитирована, и ее показания не оспариваются. Защита может продолжать. Свидетельницу просят успокоиться. Вы назвали касельмана мисс Эллиот. Ева Эллиот зарыдала. Он обещал взять меня к себе на работу главным администратором, когда будет построен новый мотель. Он... «Он лгал! Он всегда меня только обманывал! Он обещал!» Дверь в зал заседаний открылась. Беременная Мэри Барлоу медленной походкой пошла по проходу между рядами сидящих. В руке у нее был бумажный пакет. Судья дакер уставился на нее. Присяжные последовали его примеру, а потом в ее сторону стали поворачиваться все присутствующие. Мэри подошла к барьеру красного дерева, за которым сидел Перри Мэйсон, и протянула ему пакет мейсон взял его и повернулся к свидетельнице. Медленно, чисто театральным движением он вскрыл пакет и достал из него окровавленное полотенце. «Ева», — сказал он, — «после того, как вы застрелили Кассельмана, вы обтерли кровь полотенцами, положили их в свою сумку и унесли с собой. Вы спрятали их в старой картотеке в конторе мистера Гарвина». «Потом вы подменили пистолет из сейфа, из которого вы совершили убийство, пистолетом из кобуры, который вы взяли у мистера Гарвина, пока он мылся в душе. Вы положили пистолет из кобуры в сейф, не так ли?» Ева Эллиотт скачала, потом снова рухнула на свой стул. «Я это сделала, защищаясь!» — рыдала она. «Когда я узнала, что он сделал, я... я...» «Минуточку! Одну минуточку!» — закричал Гамильтон Бургер вся эта сцена отлично отрепетирована и поставлена все это придумано специально чтобы ввести присяжных в заблуждение мейсон вернулся на свое место и с усмешкой посмотрел на бургера. я кончил мистер бургер а вы можете продолжать свои попытки если сможете защите больше нечего добавить у вас больше нет вопросов к свидетельнице просил судья дакер нет ваша честь ответил мейсон гамамильтон бургер сидел в нерешительности потом сказал прошу суд объявить перерыв на полчаса может быть обвинению удастся у вас есть вопросы к свидетельнице перебил его судья нет ваша честь судья дакер искоса взглянул взглянул на взглянул намйсона защита не возражает против получасового перерыва о котором просит прокурор защита возражает «Защита не собирается предоставлять дальнейших доказательств невиновности ответчицы, поэтому мы хотели бы передать дело в руки присяжных еще сегодня днем». «Очень хорошо», — сказал судья. «Продолжайте свое дело, мистер Бургер». «Мы уже закончили». «Защите больше нечего добавить», — сказал Мейсон. Судья дакер посмотрел со своего возвышения на Еву эллиот «Несмотря на то, что это в высшей степени необычно с процессуальной точки зрения, Суд все же удовлетворен тем, как завершено это дело. «Мисс элиот вы убили Джорджа Кассельмана». «Я застрелила его», — сказала она. «Я взяла пистолет мистера Гарвина из сейфа, чтобы просто напугать его». Он набросился на меня, хотел задушить, чуть не сломал мне шею. У меня в глазах потемнело, я услышала какой-то грохот, потом мне стало легче дышать. «Каким же пистолетом вы хотели его испугать?» тем, который я взяла в сейф у мистера Гарвина. Я его достала оттуда еще днем. И что же вы сделали с этим пистолетом? Я положила его в кобуру Гарвина, когда он был в душе. Потом я положила тот пистолет, который был раньше в кобуре, в сейф. Судья Даккер тяжело задумался, нахмурив веке Суд собирается сделать перерыв на один час, ввиду того, что настоящая свидетельница является свидетельницей обвинения. Обвинение должно выполнить свои обязанности в связи с показаниями свидетельницы. в Ваша честь, заявил бургер обвинение не станет предпринимать никаких шагов против свидетельницы, пока не выяснит всех событий, происшедших за время перерыва в заседаниях, когда было организовано все это театральное представление. Суд не интересуется личными чувствами обвинителя. Суд заинтересован только в соблюдении законности и справедливости. Суд объявляет перерыв на один час. По истечении этого срока суд позволит себе рекомендовать присяжным вынести справедливый приговор по делу ответчицы.